Глава 15: Что было после? 1 августа 1914 года в 18 часов по берлинскому времени Германия объявила войну России. Это был ответ на всеобщую мобилизацию, которую Россия начала после того, как 28 июля Австро-Венгрия напала на Сербию. Затем последовало множество других взаимных афронтов. Два блока сцепились. Началась небывалая прежде по масштабам мировая война. В нее оказались втянуты все великие державы с их огромными армиями. Кровавая бойня длилась до ноября 1918 года и стоила миллионов человеческих жизней. Финляндские сепаратисты сначала решили схитрить и создать свою армию легально, сведомо властей. Для этого они подослали престарелого генерала Луде, давно вышедшего в отставку, к начальнику Гельсингфорсского гарнизона Лобановскому. Один генерал сказал другому примерно следующее. «У вас там война, каждый солдат на счету. Пошлите на фронт весь двадцать второй корпус, а мы объявим набор добровольцев в ополчение, и наши герои заменят ваших в тыловой и гарнизонной службе. Мы готовы собрать шестьдесят тысяч человек. Оставьте только нам оружие и инструкторов». Лобановский не сразу понял, что речь идет Не о наборе финских добровольцев в русскую армию. Таких на все Великое княжество оказалось всего 400 человек. А о воссоздании распущенных финских войск. По состоянию на 1 января 1915 года. Всего за войну в русскую армию попросилось 530 финляндских уроженцев. В шесть раз меньше, чем служило в германской армии а когда сообразил то предложил луды обратиться со своим проектом к генерал губернатору зейну однако с пожирателем финляндии тот говорить не захотел и идея приказала долго жить тогда активисты приступили к исполнению своих тайных планов этому поспособствовало обнародование правительственной программы широкой русификации люди решили что имперская власть окончательно нарушила финские законы, и теперь бороться с ней можно любыми способами. В конце ноября члены студенческого комитета Гельсингфорса отправили двух своих представителей, Паулига и Хорна, в Стокгольм. Там, при посредничестве Роберта Маннергейма, старшего брата Густава, русского генерала, Они встретились с Германом Гумерусом. Этот видный член партии активного сопротивления имел связи в Германском министерстве иностранных дел. Осенью 1914 года Гумерус въехал в Финляндию по фальшивому паспорту на имя господина Эверга, выданному ему германским МИДом. Он получил задание изучить возможность вооруженного восстания в Великом княжестве. Русская контрразведка прохлопала этот тайный визит. По итогам беседы троица составила обращение к германскому правительству. 11 декабря 1914 года Люциус фон Штеттен, знаменитый посол-шпион, передал документ Рейхсканцлеру фон Бетман Гольвигу. Авторы послания обратились с просьбой принять финских добровольцев, для военного обучения и помочь приобрести оружие. 26 января 1915 года в Берлине состоялось совещание представителей военного министерства, генерального штаба и МИДа. По его итогам было принято решение открыть в старом учебном лагере, расположенном в местечке Локштед, недалеко от Гамбурга, четырехнедельные курсы военной подготовки для 200 финских добровольцев. Цель обозначили так. Показать симпатии Германии по отношению к Финляндии, приобщить финнов к высокой германской культуре и военному духу и в дальнейшем, в случае вторжения Швеции или финского восстания, сделать их способными к выполнению непосредственных военных задач на территории Великого княжества. В Стокгольм был послан капитан Фестенберг, которому германское военное командование поручило купить 40 тысяч винтовок для предполагаемых финских повстанцев. Капитан приобрел 10 тысяч и спрятал их до поры до времени в шведских шхерах. Обучение добровольцев велось первоначально в скромных масштабах. Сперва в Локстед прибыли лишь 182 человека. Требовалось знать немецкий язык. Начальник курсов майор Максимилиан Байер был не только участником войн в Африке против племени Герреру, но и известным военным педагогом, активистом скаутского движения. Его навыки пригодились. Курсантов учили пехотному бою, подрывному делу, методам ведения партизанской войны. Правительство Германии выделило на все про все миллион марок. Часть этих денег шла на переброску добровольцев из Финляндии. Этапы шли в Локштед, через Швецию. Когда русские власти узнали об этом, они потребовали от нейтрального соседа прекратить помощь сепаратистам. Стокгольм не стал ссориться с Петербургом, некоторые финские активисты были высланы из страны. Швеция отказалась по требованию Германии минировать пролив Зунд, и английские подводные лодки беспрепятственно проникали в Балтийское море. Еще она слишком рано демобилизовала свои вооруженные силы, что позволило России перебросить под Варшаву часть войск шестого армейского корпуса, прикрывавшего Петроград. Все это сильно раздражало Второй Рейх, но приходилось терпеть. Тайные тропы из Суоми в Швецию сохранились, только сделались еще более тайными. Кроме добровольцев, финские сепаратисты организовали доставку в Германию немецких военнопленных, бежавших со строительства мурманской железной дороги. Всего за годы войны таким путем на родину вернулось полторы тысячи человек. Финны рисковали, помогая беглым пленным. Некоторые из них были за это повешены русским военным командованием. В итоге образовалась сеть из 87 вербовочных и этапных пунктов по всей стране. Штаб сети находился в Берлине на Ландграфенштрассе 27 в финляндском бюро фрица Веттергофа. В Стокгольме его главным резидентом был доктор Гумерус. Военным руководителем процесса являлся начальник отдела иностранные вооруженные силы Большого генерального штаба полковник Цимерман. Непосредственную оперативную работу вело третье русское отделение отдела 3В. Оно создало в Стокгольме сильное военно-разведывательное бюро, состоявшее из семи отделов во главе с полковником Лассоном. Бюро располагалось на Стурегате 52 и скрывалось под вывеской «Торговая и промышленная контора». Оно имело филиалы в Гетеборге и Мальмё. В Хапаранде, на границе с Финляндией, был учрежден еще один пункт, которым служили десятки проводников, переправлявших завербованных финов в Швецию. От МИДа, Проект финского легиона курировал другой Циммерман, Артур, крупный дипломат и любимец Кайзера. В 1916-1917 году он даже стал министром иностранных дел. Ему помогал Адольф Веттерхоф, специалист по России и Скандинавии, глава Осведомительного бюро, посол Люциус и военный агент Германии в Стокгольме майор Фредерицы курировали работу разведки каждой по своей линии. Люциус даже подселил агента Карла Фрикса в один дом с российским посольством на Странтвеген 7А, и тот в окно наблюдал за посетителями. В самой Швеции движение непримиримой молодежи пользовалось симпатиями значительной части общества во главе с принцем Вильгельмом Шведским герцогом Сёдор вторым сыном короля Густава V. Русские узнали о начавшейся переброске финских добровольцев с большим запозданием. Первые рекруты выехали в Швецию официально, по заграничным паспортам. Начальники пропускных пунктов заметили всплеск таких отъездов и доложили по команде. Контрразведка открыла дознание, но действовала очень медленно. Однако она убедила генерал-губернатора Зейна запретить в связи с объявленным в крае военным положением выезд за границу мужчин младше 38 лет. Потом эту планку подняли до 45 лет. Тем, кто нарушит распоряжение, грозила тюрьма. Потом до Кро дошли жалобы родителей молодых людей, поддавшихся на уговоры вербовщиков. Дети уехали неизвестно куда, Писем не пишут. Родители и сообщили фамилии нескольких наиболее активных искусителей. Второй сигнал поступил от русского военного агента в Швеции, полковника Кандаурова. Тот сообщил в самых общих словах о подготовке в Германии финской молодежи с целью поднятия мятежа. Вскоре в Торнео был арестован шведский подданный Карл Унандер который непосредственно переводил беглецов через границу. Затем финские жандармы там же задержали студента Гельсингфорского университета Эдуарда Брауна. Русский министр юстиции Хвостов попросил императора в обход закона отобрать студента у финских жандармов и передать в ОКЖ. Попав в русский застенок, Браун сломался и дал откровенные показания. Судебный следователь по особо важным делам Петроградского окружного суда, статский советник Машкевич, открыл дело. К концу войны оно уже насчитывало десятки томов. Затем поступили сведения из Голландии. Туда перебежал из лагеря Локштед-эстонец Леппик, ошибочно принятый немцами за Финна. Он рассказал русскому вице-консулу-барону, Фрезену о военных курсах под Гамбургом, где германцы обучают финских добровольцев военному делу. Наконец, японское посольство сообщило в российский МИД данные о финнах, услугами которых оно пользовалось в 1904-1906 годах, то есть о своей агентурной сети в Великом княжестве. С фамилиями и адресами. Контрразведка получила, наконец, нужные сведения в полном объеме и накрыла всю сеть вербовщиков. В дом предварительного заключения на Шпалерной привезли сначала 13 человек и добавили к тем 60 активистам, которые там уже сидели. К концу войны патриотов и шпионов в ДПЗ насчитывалось уже больше 300 Оттуда их освободила 1 марта революционная толпа. А на другой день солдаты на несколько часов сняли пограничную охрану в Белоострове. Этого хватило вчерашним арестантам. Они мгновенно перебежали в Финляндию. Среди них был и активист Эско Риики. В 1923 году он возглавил финскую центральную сыскную полицию которая, по сути, была политической полицией. Где объединились с прибывшими из Швеции в Гельсингфорс германскими агентами и устроили русскому воинству кровавую баню? Немцы отреагировали на отречение царя весьма оперативно. 1 марта фон Люциус устроил совещание, по итогам которого в Финляндию уже на следующий день проникло около 80 эмиссаров. Пограничный контроль в Темпере тоже был снят, и немцы беспрепятственно разошлись по всему княжеству. Больше всего их прибыло в столицу. Там они провели очередное совещание совместно с активистами. Было решено вступить в связь с революционно настроенными солдатскими комитетами, чтобы подстрекать их к бунту. И под шумок физически уничтожить офицеров гарнизона, наиболее опасных для Германии по своим служебным качествам. В Гельсингфорсе, в крепости Свеоборг и на кораблях вспыхнул мятеж. Распропагандированные нижние чины разгромили арсенал. Начались кровавые расправы над золотопогонными. Особенно отличились в зверствах матросы. За сутки было убито 45 офицеров, 20 боцманов и кондукторов. Четыре офицера покончили с собой. Одиннадцать пропали без вести. Были казнены, но тела их так и не нашли. В числе прочих погибли контр-адмирал Небальсин, командиры обоих свиоборских крепостных полков, полковники Фетченко и Святский, начальник 128-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Тиханович и его помощник, генерал-майор фон Коттен. Михаил Фридрихович фон Коттен, выдающийся деятель политического сыска, до этого служил в ОКЖ, был начальником Петербургского охранного отделения. Когда матросы стали вытаскивать его из автомобиля, он вынул револьвер и застрелил пятерых из них, прежде чем был убит. Так, по крайней мере, утверждает в своих мемуарах казанцев. Возможно, это легенда. Солдаты очень любили своего командира и похоронили потом Тихановича с воинскими почестями. Германские агенты ходили по всему городу во главе отрядов расхристанных матросов. Они наускивали толпу, наверных долгу офицеров. А если та не спешила лить кровь, В дело вступали моряки. Финны смотрели, как русские убивают русских, и не вмешивались. У эмиссаров на руках были списки тех, кого надо ликвидировать. В ночь со 2 на 3 марта нападению подверглись офицерские дома на Бульварной, Банской и Высокогорной улицах. К счастью, их охраняли солдатские караулы. Дом номер 21-25 на углу Бульварной и Альбертской улиц, в котором помещалась Кро с крепости, за ночь штурмовали четыре раза. Немцы подъезжали на двух авто и открывали стрельбу, пытаясь прорваться внутрь. Караул отбил все атаки. Утром солдаты обнаружили на снегу пятна крови из списки ключевых офицеров гарнизона с указанием их домашних адресов. В ночь с 3 на 4 марта начальник финляндского жандармского управления Еремин нанес противнику ответный удар. Были арестованы два резидента, известные жандармам. Их отвезли в Скатуден, в морское отделение губернской тюрьмы. Однако шпионы просидели там недолго. Уже утром толпа освободила их а с ними еще около ста агентов, помещенных туда ранее. Потом флотского штабиста вызвал на разговор отставной полковник упраздненных финляндских войск. Он сообщил, что решено убить 30 наиболее выдающихся офицеров гарнизона и назвал их фамилии. Люди были предупреждены, и большинство из них успели спастись, уехав из Гельсингфорса. Особенно Риана германские агенты разыскивали Еремина и адъютанта управления ротмистра Маслова. Александр Михайлович заблаговременно переоделся в штатское и укрылся на конспиративной квартире. Изменив внешность, он хладнокровно ходил по городу, появляясь в самых опасных местах и наблюдал разгул революционного террора. Никто его так и не узнал. Александр Михайлович Еремин умер от малярии в Персии в июне 1920 года. А Маслов спасся в последний момент. Выяснив, что на него охотятся, ротмистер купил у швейцара своего дома цивильное платье и сапоги за 500 марок и пешком выскользнул из города. За ним гнались на автомобиле, но не поймали командующего Балтийским флотом, вице-адмирала Непенина убили, когда расправы уже пошли на убыль. В столицу края приехали депутаты Государственной Думы и начали урезонивать палачей, но казни еще долго продолжались. Все это случилось в 1917 а егерское движение, так оно стало называться впоследствии, С развитием военных действий ширилась. Поток добровольцев не ослабевал. Южное побережье хорошо охранялось армией и Балтийским флотом. Из Петрограда прибыла первая пограничная императора Александра III бригада. Она взяла под контроль сначала полосу берега от Або до Торного, а затем и северо-западную сухопутную границу. Поэтому летом беглецы пробирались большими группами, чуть ли не за полярным кругом, где леса и болото укрывали их. Добровольцев вели лесники, почти поголовно патриотически настроенные. Зимой люди шли на лыжах или пешком по льду Ботнического залива в самом узком его месте, между финским городом Ваза и шведским Умео. Путь был длинным 80 километров. И опасным, поскольку беглецов пытались перехватить пикеты из русской крепости Николай-Стад. Обе стороны несли потери. В Гельсингфорсе вербовочно-разведывательным пунктом руководил Рагнар Хейкель. Для этого им была создана фирма прикрытия бюро на лии Санкату. Когда контрразведка вычислила резидента, Он сбежал в Швецию. Впоследствии Хейкель поступил в Егеря и дослужился там до чина майора. В пограничном шведском городе Хапаранда беглецов встречали на сильном этапном пункте, которым заведовал финляндец немецкого происхождения Вильгельм Дан. Здесь активисты создали свою контрразведку и тщательно проверяли прибывших, нет ли среди них русских агентов. Дальше маршрут шел в Стокгольм, на улицу Карливаген 14. Там добровольцев перенимал инженер Хельд. Он снабжал их документами и билетами в Германию. Отдел 3В преследовал вполне утилитарные цели. Немцам было наплевать на независимость Финляндии. Их интересовали в первую очередь перевозки военных грузов с территории Норвегии. Из Скибота на лошадях эти грузы доставляли вдоль Мунио и Торнио Йоки в Рованиеми и Торно, а оттуда уже по железной дороге их везли в Петроград. Немцы пытались наладить на этом маршруте диверсии, но ничего не вышло. Наконец, после раздумий к делу освобождения Суоми присоединились финские военные. Полковник Максимилиан Мексмантан Приехал в Стокгольм и начал переговоры с представителями немецкого командования. Он сообщил, что в крае имеется 200 действующих офицеров финнов и 66 состоящих в запасе. Патриоты могут выставить до 70 тысяч стрелков и еще примерно 25 тысяч добровольцев для вспомогательных тыловых частей. Всего 36 батальонов. Через 9 месяцев. Это число удвоится, каждый батальон превратится в полк двухбатальонного состава. После этого в крае проведут мобилизацию, и общая численность молодой финской армии достигнет 340 тысяч человек, сведенных в шесть армейских корпусов. Немцы заинтересовались, но потом выяснили, что планы полковника отражали его избыточный оптимизм и вновь сосредоточились на егерском движении. Оно не ослабевало, несмотря на репрессии. В результате в 1915 году курсы в Локштаде преобразовали в учебную группу и расширили. Теперь там числилось уже 1200 человек. Группа пополнилась также добровольцами из экипажей финских судов, захваченных немцами. 2 мая 1915 года группа стала именоваться егерским батальоном. 3 мая 1916 года ему присвоили официальное наименование 27 королевский прусский егерский. Часть получила собственное знамя. А 18-19 мая 1916 года командир батальона Майор Байер с пятью финляндскими егерями, были приняты в генеральном штабе и МИДе. На вопрос, где бы они хотели воевать, Егерь Якобсон ответил: Там, откуда идет самый короткий путь на Петербург. Делегацию в своей ставке приняли также высшие военные руководители на Восточном фронте фон Гинденбург и Людендорф. 31 мая. Батальон был приведен в боевой состав и отправлен на фронт. Перед этим в Метаве парад егерей принял сам кайзер Вильгельм. Костяк подразделения составляли немцы, 39 офицеров, 53 унтер-офицера и 111 рядовых. Из финнов, в основном это были финские шведы, насчитывалось 27 взводных командиров, 35 отделенных, и 1134 егеря. Всего в батальоне числилось со вспомогательными подразделениями 1890 человек. Среди них были даже две девушки-медсестры, Рут Мунк и Сара римпонин Батальон состоял из четырех стрелковых рот, разведывательной роты, саперной, пулеметной и артиллерийского взвода, имевшего на вооружении две гаубицы калибром 105 миллиметров. В распоряжении германского военного командования находились еще 38 егерей. Они занимались разведкой и диверсиями, в том числе в Мурманске. Но особых успехов не достигли. Самое шумное их дело – взрыв склада военного имущества в килпис ярви в июне – 1916 года. Еще пытались взорвать пять судов, принадлежавших странам Антанты и привезших грузы в финские порты. Из них лишь одно получило незначительные повреждения. Зато генеральный штаб был доволен разведданными, которые поставляли егеря и отмечал их точность и достоверность. На фронте 27-й батальон воевал как умел. Российские историки, видимо, занижают его боевые качества, а финские завышают. Егеря заняли участок вблизи побережья Рижского залива, около реки Мисса. Несколько раз они будто бы выправляли опасное положение, когда русские части теснили стоявшие там полки Ландвера. Но потери оказались невелики – 13 убитых и 24 раненых. Не похоже на активные боевые действия. Три егеря перебежали к русским, 179 были отчислены за неблагонадежность. Еще до этого в Германии 87 добровольцев с длинными языками угодили на принудительные работы в Эссен. Дело было в том, что финны хотели воевать за освобождение своей родины, а немцы принуждали их биться за интересы Германии. Кроме того, активисты надеялись обучить в батальоне офицерский состав для будущей армии, а немцы готовили лишь разведчиков, диверсантов и саботажников. Возникали неизбежные противоречия, которые финансирующая сторона решала по законам военного времени. Отношения между майором Байером и егерями ухудшились. Финны Обвинили его в фанатизме и пренебрежении людьми, в полном непонимании чаяний солнца. Батальон сняли с фронта и перевели в Лебаву. Одно время предполагалось использовать его для захвата Аланских островов. Это могло спровоцировать Швецию наступление в войну на стороне Германии. Артур Циммерман долго носился с этой идеей, но военные не решились на десант. Майора Байера направили во Францию, повысив до командира полка, и он вскоре погиб в Лотарингии на поле боя. Новый командир, капитан Кнац, начал с чисток, избавляясь от неблагонадежных. 27-й батальон стали дробить. Часть егерей перевели в Киль, где их учили диверсиям на кораблях. Одновременно Фриц Веттергов Ключевая фигура в германо-финских контактах разочаровался во Втором Рейхе, сообразив, что независимость Финляндии тому не нужна. Он решил переключиться на страны Антанты. Пускай те помогут самоопределению народа. Немецкая разведка немедленно об этом узнала. Фриц имел германское подданство. На этом основании его мобилизовали и послали на фронт рядовым. Кризис финского легиона совпал с кризисом в германо-финских отношениях. Немцы тогда очень надеялись на сепаратный мир с Россией, и идея создания самостоятельной Финляндии стала несвоевременной. Егеря произебали в Либаве, а новых курсантов из Локштата решено было расселить в Восточной Пруссии. Этим планам помешала февральская революция. Тем не менее, егерское движение дало важнейший результат. Когда в 1917 году царь отрекся от престола, Финляндия начала дрейфовать прочь от Российской империи. Процесс был небыстрым, но кончился победой народа, который давно хотел независимости. Свобода далась дорого. В молодой стране началась гражданская война, между белыми и красными. И вот тут егеря сказали свое веское слово. Они стали основой регулярной финской армии и вместе с немецкими частями помогли Маннергейму отбить большевицкую агрессию. Не будем идеализировать то, что случилось потом. Потом был белый террор и много чего еще. Но массовых репрессий, гулага, И несменяемого отца народов Финны не знали. Опытные, хорошо обученные, спаянные фронтовым братством, Егеря долго еще служили своей стране. 90% генералов армии и шут скоро прошли через 27 батальон, а всего начали там свою военную карьеру 50 генералов и 89 полковников. Последний Егерь. Генерал Вяйню Вальви умер в 1995 году. Оскар Карлович Энкель всю Первую мировую войну прослужил на должности русского военного агента в Италии, откуда координировал разведывательную работу против Австро-Венгрии. С созданием независимой Финляндии перешел на службу в ее вооруженные силы. Был начальником береговой обороны. Затем возглавил генеральный штаб. Энкель стал правой рукой и ближайшим помощником-соратником Маннергейма. Текст читал Александр Аравушкин.